Глава семьдесят Мена лошадьми Разочарованный колхаун угрюмо выругался И повернул коня от меловой прерии, Где затерялись следы всадника без головы. Какой смысл ехать дальше? Неизвестно, куда он оскакал. Увижу ли я его снова или нет, Это дело случая. Быть может, встреча его опять у речки? Но что толку? Мустанг все равно меня к себе не подпускает, как будто догадывается о моих намерениях. Он хитрее даже диких мустангов. Наверное, хозяин научил его этим повадкам. Один удачный выстрел, и я прекратил бы его странствие. Подкрасться к нему, по-видимому, невозможно. А разве догонишь его в открытой прерии на этом неуклюжем муле? Рыжий, правда, выносливее, но едва ли быстрее». Надо будет испытать его завтра с новой подковой. Если бы я только мог достать такого быстроногого коня, который догнал бы мустанга, я не пожалел бы денег. В поселке наверняка есть что-нибудь подходящее. Надо разузнать. Пусть он обойдется в двести, даже в триста долларов. Рассуждая сам с собой, Колхаун покинул меловую прерию. Его мрачное лицо удивительно контрастировало с ее сверкающей белизной. Он ехал быстро, не щадя своего коня, уже измученного путешествием, судя по хлопьям пены и истерзанным шпорами бокам, на которых выступали свежие капли крови, когда он ускорил шаг, направляясь к Касса-даль-Корво. Не прошло и часа, как он уже въезжал в рощу акаций, примыкающую к плантации Пойндекстера. Это была хорошо знакомая колхауну тропа. Он проезжал здесь, хотя и на другой лошади. Пересекая пересохший от долгой засухи ручей, он очень удивился, заметив в вылистом русле следы подков, одна из которых была сломана. След был старый, по-видимому, он появился здесь дней восемь назад. Но Колхаун остановился не для того, чтобы определить, когда именно был оставлен след. Он мог назвать даже час. Он сошел с лошади, чтобы стереть эти следы. Лучше было бы для него, если бы он этого не делал. Его каблук раздавил засохшую грязь, выдав, кто ехал на лошади со сломанной подковой. А сзади приближался человек, который не упустил эту улику. Отставной капитан вскочил в седло и поехал дальше, очень довольный своей сообразительностью. От этих приятных размышлений его отвлек стук лошадиных копыт. Самой лошади еще не было видно за деревьями. Топот приближался. По размеренному ритму можно было догадаться, что на лошади кто-то едет. Через мгновение Калхаун увидел перед собой Исидору Каварабио де Лос Она заметила его в ту же секунду. Эта встреча была странной случайностью, и она пробудила в каждом из них странные мысли. Исидора вспомнила, что Калхаун влюблен в женщину, которую она ненавидит, а Калхаун, что Исидора влюблена в человека, которого он не только ненавидит, но решил погубить. Они знали об этом отчасти по слухам, отчасти по личным наблюдениям и впечатлениям от двух случайных встреч. Каждый из них хорошо знал о несчастной любви другого, и в то же время каждый думал, что о его чувстве другой не догадывается. Казалось бы, что при таких обстоятельствах они едва ли могли чувствовать симпатию друг к другу. Никому, будь то мужчина или женщина, не нравится, когда преклоняются перед его соперником. Только стремление к мести, рожденное ревностью, могло бы объединить их. Но это был бы мрачный союз. До сих пор Исидора Кварубио де Лос Льянос и Кассий Калхаун не чувствовали друг друга союзниками. Оба они, вероятно, были бы рады избежать этой встречи, особенно Исидора. Мексиканка не чувствовала особого расположения к оставному кавалерийскому капитану. Помимо его любви к ее сопернице, у нее была и другая причина не желать встречи с ним. Она вспомнила, как ее преследовали ряженые индейцы и чем все это кончилось. Она знала, что у техасцев возникло много разных предположений о ее внезапном исчезновении после того, как она позвала их на помощь. Она никому не собиралась рассказывать, что заставило ее так поступить, и ее беспокоило, как бы человек, ехавший ей навстречу, не стал расспрашивать ее об этом. Исидора собиралась ограничиться кивком головы, проезжая мимо, совсем не заметить Колхауна было бы невежливо, и он, вероятно, сделал бы то же самое, если бы его не осенила совершенно неожиданная мысль. Эта мысль не была связана с Исидорой, ее ослепительная красота не трогала его. Отставной капитан не собирался ухаживать за Исидорой, когда, загородив ей лошадью дорогу, натянул поводье, снял фуражку и, вежливо поклонившись, Заговорил с ней И Сидоре ничего не оставалось, как ответить Простите меня, сеньорита Сказал Калхаун, поглядывая не на всадницу, а на лошадь Я знаю, что мне, человеку, с которым вы совсем не знакомы Не следовало бы останавливать вас Можете не извиняться, сеньор. Мы ведь с вами как будто уже встречались В прерии около Нуэсос Да-да, вы правы Запинаясь, сказал Колхаун, который предпочел бы, чтобы она забыла об этом. Я желал бы поговорить с вами не о той встрече, а о том, как вы промчались по краю обрыва. Мы все были поражены вашим внезапным исчезновением. В этом не было ничего удивительного, Кабальеру. Пуля, пущенная кем-то из вас, освободила меня от преследователей. Я увидела, что они повернули обратно и решила продолжать свой путь. Калхаун, по-видимому, не был особенно огорчен ее уклончивым ответом. Он еще не начинал разговор на интересующую его тему и не терял надежды добиться своего. О чем он собирался говорить, нетрудно было догадаться. Стоило лишь взглянуть, как он смотрел на лошадь Сидоры с видом не то знатока, не то Жакея. «Я не говорю, сеньорита, что был одним из тех, кто удивился вашему внезапному исчезновению». Я решил, что у вас были на то свои причины, ведь я видел, как вы мчались по краю обрыва, и признаюсь, после этого не беспокоился о вас. Меня, как и всех остальных, поразило ваше изумительное умение ездить верхом, и что за лошадь у вас была? Казалось, что она летела, а не скакала. Если я не ошибаюсь, вы и сейчас на ней. Простите, что я спрашиваю вас о таких пустяках. На ней. Дайте вспомнить. Я езжу на многих. Да, мне кажется, вы правы. Да-да, конечно. Я вспоминаю, как она предала меня. Предала вас? Как же так? Даже дважды. В первый раз, когда приближался ваш отряд. Во второй, когда индейцы. Ах да, не индейцы, как мне потом сказали, подкрадывались ко мне через заросли. Но как же она вас предала? Она заржала. Она не должна была этого делать. Ее достаточно долго учились, что этого делать нельзя. Ну, ничего. Как только я вернусь на Рио-Гранде, я больше на ней ездить не стану. Пусть возвращается на пастбище. Простите меня, синьорита, но, по-моему, это очень грустно. Что грустно? Что такой великолепный конь не будет больше ходить под седлом. Я многое дал бы, чтобы только обладать им. Вы шутите, кабальеру. Что в ней особенного? Только что он немного красивее и быстрее других мустангов. У моего отца пять тысяч таких, и многие из них красивее. И без сомнения быстрее его. Он, правда, вынослив и хорош для больших переездов, поэтому я и еду на нем сейчас. Я возвращаюсь домой на Рио-Гранде. Если бы не это, я с удовольствием отдала бы его вам или любому кому он так же сильно понравился бы. «Стой смирно, моя лошадь! Посмотри, вот человек, которому ты нравишься больше, чем мне!» Последние слова были обращены к Мустангу, который, казалось, как его хозяйка, с нетерпением ждал конца разговора. Колхаун же наоборот. Хотел во что бы то ни стало продолжить этот разговор или, по крайней мере, закончить его не так. «Простите меня, сеньорита!» — сказал он, принимая деловой вид — но с некоторой нерешительностью в голосе. «Если вы так низко цените вашего серого мустанга, то я охотно обменялся бы с вами. Правда, моя лошадь не отличается красотой, однако наши техасские барышники предлагали за нее хорошую цену. Пусть она и не из быстрых, но смею верить, что она благополучно доставит вас до дома, и хорошо будет вам служить и дальше». «Что вы, сеньор!» – удивленно воскликнула Исидора. Обменять вашего великолепного американского коня на мексиканского мустанга? Ваше предложение мне кажется просто шуткой. Знаете ли вы, что на Рио-Гранде за одну вашу лошадь дадут три, а то и шесть мустангов? Калхаун знал это очень хорошо, но в то же время он знал, что мустанг и Сидоры ему нужнее целой конюшни таких лошадей, как его серый жеребец ведь он сам был свидетелем необыкновенной быстроты этого питомца-прерий, не говоря уже о том, что слыхал о нем от других, и не только своего великолепного коня. Любую сумму денег в придачу готов он был отдать за этого мустанга. На его счастье, мексиканке и в голову не пришло запрашивать. и Сидору никак нельзя было назвать коростолюбивой. В конюшнях, вернее на пастбищах ее отца, насчитывалось до пяти тысяч лошадей. Зачем же ей отказывать человеку в такой небольшой просьбе, хотя бы незнакомому, и, может быть, даже врагу? Она не отказала. — Если это не шутка, сеньор, — сказала она, — то пожалуйста. — Я говорю совершенно серьезно, сеньорита. — Тогда берите, — сказала она, соскакивая с седла и начиная расстегивать подпругу. — Седлами нам нельзя обмениваться, ваше для меня слишком велико. Калхаун так обрадовался, что не находил слов благодарности. Он поспешил помочь ей снять седло, а потом снял свое. Не прошло и пяти минут, как мена лошадьми состоялась. Седла и уздечки остались за старыми хозяевами. И Сидоре все это показалось очень забавным. Она с трудом удерживалась от смеха. Калхаун же относился к этому совсем иначе. Слишком серьезна была его цель. Они расстались, сказав лишь обычное до свидания. Исидора поехала на американской лошади, а капитан продолжал путь к сиенде каса дель -Корво на сером мустанге.